4. Один из скрипачей камерного оркестра концертного зала Момпоу, русский. Она перехватывает его после репетиции. Вы не уделите мне минуту? Мне нужно передать сообщение одной женщине в Польше. У меня есть её номер. Если я её наберу, вы не могли бы сказать, что в пятницу курьер заберёт у неё посылку? Вы мне поможете? Я не говорю по-польски, отвечает скрипач. Польский и русский разные языки. Я понимаю, но это пожилая дама, давно живёт на свете и может знать немного русского, да и сообщение очень простое. Заговорить с поляком по-русски это вроде оскорбление, но ради вас я попробую. Курьер приедет в пятницу. Курьер приедет в пятницу. Она должна отдать ему коробку. Беатрис набирает номер пани Еблонской и передаёт скрепочу телефон. Ответа нет. Напишите текст по-русски, а я его отошлю. Текст такой: Добрый день, пани Еблонская. Меня зовут Биатрис. Я подруга пана Витольда. Курьер приедет в пятницу. Пожалуйста, отдайте ему коробку. Я напишу латинскими буквами, говорит скрипач. Он пишет: Добрый день, пани Еблонская. Меня зовут Биатрис. Я друг. Впишите его имя. Курьер приедет в пятницу. «Пожалуйста, отдайте коробку курьеру». «Это не слишком хороший русский, но, возможно, польская дама поймет. Мне пора. Потом расскажите, получилось ли». И он поспешно уходит. Ответа на сообщение нет. На следующее утро с бумажкой на готове, готовая прочесть текст, Беатрис звонит пане Яблонской. И снова нет ответа. Она звонит каждый час с утра до ночи. но безуспешно